глава тридцать первая дев мая четверг в зале суда ричард джаб еще раз одарил присяжных ободряющей улыбкой говорящей мы одна команда тая не надеясь что так оно и есть потом бросил взгляд на обвиняемого Терренс Гриди сидел за стеклянным ограждением, с гладко выбритыми щеками, в опрятном синем костюме, с таким невинным видом, точно ангел во плоти. «Меня оклеветали, оговорили. Полиция отыгрывается на адвокатах. Лишь самые незначительные косвенные улики связывают меня с каким-либо из преступлений, за которые я предстал перед судом. Джаб внимательно прочитал все документы, каждое слово». Он ознакомился с доказательствами, собранными представителями обвинения, и изучил аргументы защиты. Он не сомневался, что Стивен Корк, прокурор, найдет в них брешь. Он вновь взглянул на гриди, который с невозмутимым видом смотрел прямо перед собой. Этот человек вызывал у него отвращение. Он не только предал свою профессию, но и фактически совершив то, в чем его обвиняли, в немалой степени предал свою страну. По мнению Джаппа, законы стояли в самой основе цивилизованного общества. Если юристы их извращали, они совершали гораздо более страшный грех, чем когда просто набивали карманы из жадности. Они угрожали самому острову нации, за счет которой кормились. Они походили на пиявок, присасывающихся к хозяину. Джаппу подумалось, что когда суд завершится, пиявка на скамье подсудимых на долгие годы перестанет причинять вред обществу. Если повезет, может быть, даже навсегда. По крайней мере, если не все присяжные окажутся тупицами, на что он горячо надеялся».